Глава 13 Его Величество прятался от подданных в башне звездочета. Старик хихикая подливал ему морковный чай и сетовал на погоду. Ветер в мартабре был еще холодным, но король продолжал сидеть на вершине башни, любуясь парком и фейерверком. Итак, невестам короля исполнилось по 10 лет посмаковав напиток, в который была добавлена изрядная доля апельсинового ликера, сказал в пространство астролог. «Настало время приглашать учителей магического искусства. Какому виду магии возжелали обучаться девицы?» Король скрипнул зубами, но промолчал. «Держу пари, 20 из 30 пожелали изучать любовную магию», усмехнулся старик. Потом вытянул губы трубочкой и спародировал писклявый девчачий голосок. «Ваше Величество, я мечтаю о том, чтобы все ваши подданные любили вас и вашу супругу». Дагоберу грюмо глянул в чайную чашку, поморщился, провел рукой над бледной жидкостью, превращая ее в густое красное вино. Один глоток, и жизнь перестала казаться такой уж противной. «Все верно, Жанлис», — выдохнул он, зная, что в башне звездочет услышит даже шепот. Нареченная вампира пожелала изучать медицину и магию крови. Принцесса Юран – яды и магию стихий. Остальные восемь пролепетали что-то вроде «что вам угодно, ваше величество». Как сам понимаешь, эти крошки либо сироты, либо не обладают сильным даром. Звездочет снова хмыкнул. Едва девочки научились читать и писать, родственники выбили позволение писать им письма. И началось. Слезы, странное поведение, капризы, умильное заглядывание в глаза королю и шепот. «А можно моему папеньке вручить орден? Он всегда мечтал». «Маменька никогда не носила легионского бархата. Вы позволите послать ей отрез?» Его величество сначала был в недоумении, потом в панике. Разобравшись, в чем дело, он посадил человека читать письма, безжалостно вымарывая просьбы о подарках, званиях и титулах. Не помогло. Невесты не могли жить в вакууме. Они ежедневно общались с десятком людей, от горничных до магов учителей, так что записки продолжили появляться, а вскоре стали порхать с помощью телепосыльных чар. Так что вы решили, ваше величество. С преувеличенным почтением спросил астролог, любуясь звездами. «Какой магии будете учить своих невест?» «Завтра придет ректор Академии магии», – буркнул король. «Проведет диагностику способностей. Ментальной магии в списке не будет жанлис усмехнулся в бороду и продолжил. «А что ваш совет?» «Совет требует выбрать девицу и обручиться, дабы не подавать ложных надежд», – хмыкнул в ответ Дагобер, повеселев. «Знали бы они, сколько я уже заговоров раскрыл, благодаря этим крохам. Сколько предложений получил?» «Предложений?» – удивился звездочет. «Про заговоры он точно слышал. Сам порой помогал шпионов отлавливать. Но предложения?» «Королева будет одна, а придворных дам двадцать девять. Многовато. Вот и предлагают мне лишних выдать замуж. В Дарилию, Исталию или Фризландию». Король перечислил страны, с которыми Индерия периодически находилась в политических или военных конфликтах. Подруги королевы, знающие о ней все с самого рождения, понимающие покивал Жанлис. Дорогие подруги, ради которых ее величество может уговорить мужа и повелителя на маленькое нарушение протоколов или новый договор, в тон ему отозвался догобер. Что ж... «Придется вашему величеству где-то изыскать двадцать девять верных дворян и наградить их супругами», – покачал головой старик. «Изыскивать нужно было лет пятнадцать назад», – сказал король и замер, поймав мысль, пришедшую ему в голову. Девочки, живущие в детском крыле уже пять лет, занимались танцами. Сначала, конечно, просто изучали дорожки для мазурки и полонеза, шествуя в парах друг с другом. Но два года назад началось изучение парных танцев, и для занятий во дворец приглашали кадетов из воинского отделения МАГ-Академии. Боевой курс. Почти все сироты, магически одаренные, но вынужденные оплачивать свою учебу дальнейшей отработкой. Куда можно безопасно отправить слишком много знающую юную леди? В военный гарнизон! Оттуда ее не похитят, интриговать с расстояния 300 верст трудновато, да и муж военный присмотрит за благонадежностью жены. Король Дагобер повеселел и глянул на астролога с усмешкой. Или уже изыскал. Все недовольные юные леди станут женами будущих генералов. Звездочет поперхнулся ликером. — Право, ваше величество, вы весьма предусмотрительны. В ответ монарх хмыкнул и признался. «Думаю, слухи о таком наказании весьма приструнят некоторые семьи». «И что же, Ваше Величество, ни одна из невест не вызвала в вас особых чувств?» Звездочет уже оправился от удивления, отхлебнул из своего бокала и снова завел привычный разговор. «Жанлес», — дернул головой Дагобер, де — «хоть вы не начинаете, детям по десять лет, я их с трудом различаю, особенно теперь» когда учительница хороших манер научила их смотреть на меня, как на кусок пирожного. К тому же я все еще надеюсь, что вы найдете способ точно указать на будущую королеву». Астролог отвел глаза, полюбовался звездным небом и со вздохом сказал. «Увы, мой король, точной приметы пока нет». 10 лет», — с намеком отозвался монарх. 10 лет вы кормите меня этой сказкой, и я делаю вид, что верю вам». Астролог вскинул кустистые брови. «Да, делаю вид, потому что осознаю, что моя невеста, кем бы она ни была, сейчас слишком уязвима и беззащитна. Придворные шпионы видят, что я никого не выделяю, поэтому покушения на детей прекратились. Но через восемь лет я задам вопрос и хочу получить на него четкий ответ», с легкой угрозой в голосе сказал Дагобер. «Клянусь!» – старик поднял ладонь, призывая свою магию. «Не раньше, чем через восемь лет я сообщу его величеству примету, по которой он сумеет узнать свою королеву». Король удовлетворенно кивнул. Мужчины не заметили крохотную птичку, которая сидела в нише на месте выпавшего из стены булыжника. Она камнем упала вниз, почти у земли расправила крохотные крылья и, покружив среди деревьев, юркнула в приоткрытое окно гостевых покоев. Внутри раздался шелест портьер и мягкий женский голос. Рассказывай, Кроха, что удалось узнать. Радмила росла, как и все дети оборотней. Бегала с мальчишками в лес и на речку летом, училась прясть и ткать зимой. Мать капитана Тулана оказалась умелицей по выделке ковров и охотно учила этому ремеслу приемную внучку. Близняшкам возня с нитками нравилась меньше. Малышка Карина больше любила собирать травы, а ее брат Киран увлекся резьбой по дереву и уже мастерил небольшие игрушки. Очень было здорово собраться зимним вечером в уютной гостиной и под шум ветра за окнами рукодельничать и слушать, как дед читает что-нибудь из древних сказаний оборотней. К таким посиделкам всегда присоединялся старый маг. Он редко говорил, чаще просто сидел у огня и курил свою длинную трубку. Но иногда рассказывал легенды людей о магах, о вампирах, о диких кентаврах. Каждая его легенда была поучительной и волшебной. ради порой очень хотелось выплести на своем ковре героя или прекрасную принцессу, и бабуля научила ее прятать в узоре изображения и символы. Ковер – это тоже книга, детка. Приговаривала старая оборотница, ловко сплетая цветную шерсть. Кайма – словно дорога, по которой идет человек или волк. Центр – самое важное событие его жизни. По углам располагаются друзья или враги, а может быть стихии или даже сами светлые. Радмила впитывала бабулину науку, и ее тонкие пальцы не раз поглаживали узор будущего ковра, который она мечтала закончить к своей пятнадцатой весне, чтобы принять участие в празднике невест Луны. Так называли в лесу девочек, достигших возраста невест. Именно с пятнадцатой весны юные волчицы начинали присматривать себе женихов и заключать помолвки. До брака проходило еще лет пять. Но само звание лунной невесты было почетным и радостным. Однако за неделю до дня рождения Рады в заповедный лес прибыл капитан Тулан. Оборотень давно выслужил положенный срок, и его родители и жена все надеялись, что он вернется в лес. Но капитан откладывал возвращение год за годом. А в этот раз огорошил родню новостями. Он, Снежана и старшие дети отправляются в столицу. «Младших придется пока в лесу оставить», — говорил бравый гвардеец родителям. «Но это до первого оборота только. Потом их тоже в город заберем». «Да зачем?» — сплеснула руками мать. Капитан похмурил черные брови и объяснил свои резоны. «Радмилу учить надо, да и Карину с Кираном тоже. Титул я выслужил, а наследники ничего кроме леса не видели. Рада же благородной крови. Стыдно ей в дикарку превращаться». «Даже если родители ее не найдутся, она вправе выбирать, где жить – в лесу или среди людей». Мать Иврина поджала губы. Она давно считала Раду своей внучкой и не любила вспоминать о том, что девочку подкинули. Но подумаешь, не перекидывается. Снежана вон тоже второго облика не имеет, а сын с ней счастлив. «Да и поручение мне король дал – за невестами его присматривать». Вздохнул он «Девицы подросли, глаз да глаз нужен». Вот чтобы я в лес не мотался, он мне предложил покои во дворце. Для всей семьи. Отказаться я, конечно, могу, да только больше не предложат. А девочкам надо толковых женихов искать, и Кирану наставник нужен». Родители Тулана попечалились, но утешились тем, что двое младших детей Снежаны и Иврина пока остаются в лесу, а значит, им все равно будет кого любить и за кем присматривать. «Собирались быстро». Снежана не стала забирать из дома ничего, кроме нескольких смен одежды, рукоделия и пары книг. Капитан одобрил. На границе леса он приготовил для семьи экипаж, но в нем не было места для сундуков и корзин. Больше всего огорчалась Радмила. Девочка любила лес и его обитателей и не хотела расставаться с родственниками и друзьями. Карина и Киран, напротив, предвкушали поездку и мечтали вслух о том, что увидят в столице. Снежана нервничала не хотела оставлять десятилетнего Леева и восьмилетнюю Фебу на попечение дедушки и бабушки. Оборотни были крепкими и полными сил, но матери казалось, что ее детям без нее будет плохо. Тулан по привычке держался невозмутимо, но тоже волновался. Он не просто так затеял длительную поездку, отказавшись от переброски семьи через портал. Капитан решил проехать через долину Трех Королей, чтобы поискать родственников Радмилы. Все же проснувшаяся в девочке магия и золотой медальон тонкой работы намекали на то, что хотя бы один родитель имел аристократические корни. Если же поиски не увенчаются успехом, приемные родители уверятся, что сделали все, что могли. Когда вся семья уже буквально сидела на чемоданах, проверяя, все ли нужное и важное успели упаковать, к Тулану подошел старый маг. «Капитан», — сказал он хриплым голосом. «Радмиле нужно продолжать занятия, а в столице будет мало желающих учить мастерству девчонку из леса. Позвольте мне поехать с вами». Гвардеец насторожился. Дворцовые инстинкты буквально вопили волку, что маг не так прост. Да и зачем старику, ищущему покоя, возвращаться в столицу? «Неужели рада так сильно Задал он вопрос, нахмурив брови. «Сил у нее достаточно», – туманно ответил маг. И умений хватает. Но если бросить занятия по концентрации именно сейчас, через пару месяцев она начнет лупить огненными шарами в ответ на непристойную колкость. Вам очень хочется увидеть дочь в антимагических браслетах? Или отдадите ее в монастырь смиренных сестер? Тулан передернул плечами. Монастыри смиренных сестер и смиренных братьев – два знаменитых горных гнезда на вершине горного пика королевы Этерии. Когда-то их основали для помощи редким путникам, заплутавшим в горах. Но со временем это уединенное место, полностью зависящее от поставок продуктов и теплой одежды извне, превратилось в тюрьму для магов. «Хорошо, вы едете с нами на тех же условиях», – решил капитан. «Жилье, еду и одежду мы предоставим, а с жалованием посмотрим на месте». «Мне хватит жилья и еды». Отмахнулся мак и тут же вынес из своей комнаты небольшой саквояж. «Я готов!» «Тогда в путь!» Объявил оборотень, и вся семья со слезами на глазах принялась обниматься с теми, кто оставался в лесу.